Глава пятнадцатая. Парк Александра Роуд. «Импи», — сказала Эдди, — «ты же обещала!» За время ее отсутствия нит куда-то пропал. Импи стояла в круге света, отбрасываемого настольной лампой. Эдди слышала, как папа на первом этаже лязгает кастрюлями, готовя ужин. «Должно быть, он пролез под дверь». «Как ты думаешь, куда он мог пойти?» — спросила Эдди. Скорее всего, искать мелкие блестящие предметы или есть воздушный рис. Мы должны его найти. Она опустошила банку с заколками для волос, стоящую у нее на столе, потом посмотрела в ящики стола среди скрепок и чертежных кнопок. Давай проверим воздушный рис, сказала Эдди и побежала на кухню вместе с Импи, уцепившейся за ее косу. Там Эдди высыпала в миску остатки воздушного риса. Нида нигде не было видно. «Эдди, сейчас не время для завтрака», — заметил папа. «Скоро будет ужин». «Это учебный проект», — быстро выкрутила Эдди. «Я должна... Э, определить, почему воздушный рис хрустит, щелкает и лопается». Она прижала ухо к миске с хлопьями и попыталась сделать вид, будто проводит серьезный научный эксперимент. Это был дурацкий предлог, но папу было легко убедить. «Я думаю, тебе понадобится молоко», — предположил он. В этот момент собачья дверца распахнулась, и Бильбо влетел в дом, словно ужаленный пчелой. У него была густая шерсть, как у овцы, а пушистый хохолок на голове выглядел слегка покосившимся. Пудель галопом промчался через кухню и побежал по коридору к входной двери. «Эти белки до добра не доведут», — заметил папа, продолжая деловито жарить сардельки. Эди предположила, что отнюдь не белки потревожили Бильбо. Она отчетливо услышала высокий крик ЕХА! когда пудель пробегал мимо нее. Через несколько секунд Бильбо сделал резкий разворот и, клацая когтями по полу, помчался по коридору в обратную сторону. Эди ухватила его за ошейник и заметила Нида, сидящего прямо в середине хохолка Бильбо. Флит сжимал в руках две пряди шерсти, словно поводья скаковой лошади, и, похоже, был вне себя от восторга. «Нид!» — воскликнула Эдди. «Ей-ха!» — снова завопил Нид и дернул за шерсть, пытаясь направить Бильбу на очередной этап бешеной скачки. Вместо этого Бильбо сел и принялся яростно чесать за ухом, а потом встал и начал отряхиваться. На лице Нида отразилась тревога. «Что-то его беспокоит», — заметил папа. К счастью, одна сарделька начала плеваться горячим жиром, и он снова обратил все свое внимание на сковороду. Эдди наклонилась, выхватила Нида из шерсти Бильбо и поставила на стол. Всё ещё румяный от восторга после такой бешеной скачки Нид нырнул в сахарницу. Импи слетела на стол и встала перед сахарницей. «Ты идиот!» — прошипела она. «Почему ты сбежал?» Нит проигнорировал ее слова и уставился на пакет с воздушным рисом. Скрутив двойное сальто, он спрыгнул с края сахарницы, использовал чайную ложку как трамплин, перескочил через масленку и ловко приземлился у основания коробки с хлопьями. Налёгши на нее всем весом, он опрокинул коробку, рассыпав по всей кухне хрустящие комочки рисовых хлопьев. Папа резко обернулся, когда они посыпались на пол. Эди, Проект у тебя или нет, но это уже слишком. Тебе придется прибрать все это. Нид бегал вокруг, подбирая хлопья, а потом понес обратно к миске целой охапкой. Они громоздились у него в руках, словно стопка крошечных подушек. Папа протянул Эдди совок и щетку. «Сообщишь, когда закончишь». Он понес тарелку с сардельками, тостами и фасолью по коридор в гостиную. Эди услышала, как там включился телевизор. Бильбо негромко фыркнул и последовал за папой. Эдди опустилась на колени и стала сметать остатки воздушного риса. Нит, судя по всему, был очень хлопотным гостем. «Я тебе помогу», — сказала импи и принялась ползать под мебелью, чтобы собрать закатившиеся хлопья. Кроме того, она достала несколько разрозненных пуговиц, лежавших под кухонными шкафами среди липкой пыли и комков собачьей шерсти. «Теперь отправляйтесь обратно наверх», — сказала Эдди, когда они закончили с уборкой. Она понесла Нида вверх по лестнице в свою комнату. им летела рядом с ней. «Но нам нужно пойти искать Джота!» «Сегодня мы никуда не пойдем», — возразила Эдди. «Папа и так уже не в настроении, и вы едва не втянули меня в большие неприятности». «Это Нид едва не втянул тебя в неприятности!» — сказала им, хмуро глядя на младшего брата. Спекл сидел на краю шкатулки, прижимая к себе орех. Он так и не вылезал наружу. «Я даже не знаю, как выглядит Джод», — продолжила Эдди. «Он выглядит так же, как Спекл!» Спекл спрыгнул обратно в шкатулку и почти сразу же появился, держа в руках крышку от бутылки. Это была маленькая серебристая крышка с зигзагом из зубчиков по краю. Он протянул ее Эдди. Она перевернула крышку и заметила, что на внутренней стороне крошечными мазками ярких красок нарисована картина. На ней были две фигурки с одинаково торчащими волосами. Они обнимали друг друга за плечи. «Это портрет спекла и Джота», — объяснила Импи. «Его нарисовал спекл. Вот он слева, а Джот справа». Эдди была потрясена детальностью картины. Она могла различить пальцы на руках нарисованных флитов, пряди их ярко-синих волос, очертания их ртов при открытых улыбке. «Это замечательно, Спекл», — сказала она. Спекл неистово закивал и уставился на Эдди, как будто что-то хотел ей сказать. «Ты умеешь говорить, Спекл?» — мягко спросила Эдди. Он помотал головой. «Вместо этого он пишет сообщения и рисует картинки», — объяснила Импи. «Почему Спекл не пошел с Джотом?» «То, что они близнецы, не означает, что они одинаковые», — сказала Импи. «Спекл любит сидеть дома, создавать вещи, присматривать за орешком, а Джот любит приключения. Он постоянно бродил по окраинам лагере на склоне и гонял пауков на платформе. А по ночам вместе со своими друзьями совершал вылазки в тоннели вокруг станции «Хайгейт». Спекл достал из своей сумки маленький блокнот и стал что-то писать. Потом показал страницу Эдди. «Я боюсь темноты», — прочитала она. «Меня называют трусишкой». Рядом с надписью было изображение маленького испуганного лица. «Друзья Джоты действительно дразнят его так», — признала Импи, обнимая Спекла за плечи. «Джот с ними из-за этого даже дрался». Эдди снова посмотрела на бутылочную пробку. Теперь она видела, что близнецы действительно разные. Но видела также, что Спекл переживал отсутствие Джота сильнее, чем кто бы то ни было. «Завтра мы первым делом пойдем его искать», — тихо сказала она, возвращая крышечку Спеклу. Импи подтолкнула Нида, и три флита выстроились в ряд. Импи протянула Эдди маленький полотняный мешочек. Эди взяла его двумя пальцами и высыпала содержимое на ладонь. Там была маленькая серебряная подвеска в форме ветряной мельницы, перламутровая пуговица и простое золотое колечко. «Это мне?» — спросила Эдди. Импи закивала. «Вы нашли это в доме?» «Да», — сказала Импи. «Это работа команды F7. Мельница и пуговица были под половицами, а кольцо нет, нашел за раковиной». «Можно оставить это себе» спросил Нид, доставая из-за спины сломанную линейку. «Получится отличная горка для катания на скейте?» «Да», — со смехом ответила Эдди. «Папа уже уснул перед телевизором, поэтому Эдди мягко встряхнула его, чтобы разбудить. «Пап, смотри, что я нашла!» Он сел, протирая глаза. «Ты уже убрала весь воздушный рис?» «Да, вот, смотри!» Она раскрыла ладонь и показала ему находки флитов. Папа уставился на кучку предметов. «Ха, эту подвеску-мельницу мы привезли из Амстердама, когда ездили туда в отпуск. Я все гадал, куда она пропала». Потом он тихонько ахнул. «Это кольцо. Это обручальное кольцо твоей мамы. Оно исчезло несколько лет назад. Где ты все это нашла?» Он положил кольцо к себе на ладонь. Я я нашла их, когда подметала, ответила Эдди, слегка покраснев. Что ж, может, это и хорошо, что этот воздушный рис рассыпался повсюду. Хета будет рада. Эдди села рядом с ним, чтобы поужинать. Это молоко заставляет воздушный рис хрустеть, щелкать и лопаться, сообщил папа. Позже, вернувшись в свою комнату, Эди заглянула в шкатулку. Лимпи в гамаке, а Нит ел рукой шоколадную пасту. «Спасибо», — сказала Эдди. «Завтра мы пойдем искать Джота». Нит взглянул на нее и поднял перемазанный шоколадом большой палец в знак одобрения.